Глава восьмая. Первый отчет доктора Ватсона. Начиная с этого дня, я буду излагать ход событий по своим письмам к мистеру Шерлоку Холмсу, которые лежат сейчас передо мной на столе. Они сохранились полностью, если не считать одного затерявшегося листка, и передадут все мои мысли и подозрения более точно, чем я мог бы сделать это сам, полагаясь только... на свою память, хотя из нее еще не изгладились трагические события тех дней. Баскервиль Холл, 13 октября. Дорогой Холмс, по моим предыдущим письмам и телеграммам вы знаете все, что произошло за последнее время в этом самом глухом уголке мира. Чем дольше живешь здесь, тем больше и больше начинает въедаться тебе в душу унылость этих болот, этих необъятных просторов, впрочем, не лишённых даже какой-то мрачной прелести. Стоит мне только выйти на них, и я чувствую, что современная Англия остается где-то позади, а вместо нее видишь вокруг лишь...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 Если бы вдруг под низким сводом одной из них появилось одетое в звериную шкуру волосатое существо и вложило бы в лук стрелу с кремневым наконечником, вы почувствовали бы, что его присутствие здесь более уместно, чем ваше. Страннее всего то, что эти люди так густо заселяли здешние неплодородные места». Я не археолог, но, по-моему, это было отнюдь не воинственное, а скорее угнетенное племя, которое довольствовалось тем, от чего отказывались другие. Однако все это не имеет никакого касательства к моему пребыванию здесь и, вероятно, нисколько неинтересно такому сугубо практическому человеку, как вы». Я до сих пор не в силах забыть ваше равнодушие к вопросу о том, движется ли Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Так давайте же перейдем к фактам, имеющим непосредственное отношение к Генри Баскервиллю. Последние несколько дней вы не получали от меня никаких сведений по той простой причине, что рассказывать мне было не о чем. Но с тех пор произошло одно странное событие, которым я доложу вам в свое время, а сейчас разберемся в других обстоятельствах, немаловажных для нашего дела. Одно из этих обстоятельств, весьма существенное, хотя я почти не упоминал о нем в своих письмах, каторжник, скрывающийся на болотах. Есть все основания предполагать, что он ушел из здешних мест к великой радости обитателей одиноких ферм. Со времени его побега прошло две недели, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Трудно себе представить, чтобы человек мог просуществовать на болотах все это время. Правда, спрятаться там есть где. Любая из каменных пещер могла бы служить ему пристанищем. Но ведь без еды не проживешь. Разве только он ловит и убивает овец? Нет, каторжник, безусловно, ушел из этих мест, а посему жители отдаленных фирм спят теперь спокойно. Мы, четверо здоровых, сильных мужчин, живущих в Баскервиль-Холле, и в случае чего сможем постоять за себя, но, признаюсь вам, думая о Степлтонах, я беспокоюсь. Близких соседей у них нет, так что им трудно рассчитывать на чью-либо помощь. Горничная, старик Лакея, сестра и брат, последний, по-видимому, отнюдь не силач. Вот все обитатели Мэри Питхауса. Они окажутся совершенно беспомощными в руках этого нотинг хиллского убийцы, если он заберется к ним в дом. Мы с сэром Генри очень тревожились за них и хотели даже, чтобы конюх Перкинс ночевал в Мэри Питхаусе, но Степплтон не пожелал и слышать об этом. Дело в том, что наш друг-баронет начинает проявлять сильный интерес к своей прекрасной соседке. Да это и неудивительно, ибо он человек живой, деятельный, ему скучно в такой глуши, а она, надо признаться, обворожительная и красивая женщина. В ней есть какая-то экзотическая пылкость, противоположность ее хладнокровному и совершенно бесстрастному брату, и в то же время в нем чувствуется скрытый огонь. Судя по всему, он имеет на сестру большое влияние. Мне не раз приходилось ловить взгляды, которые она бросает на него во время разговора, словно ожидая одобрения своим словам. Хочу надеяться, что они ладят между собой. Такой сухой блеск в глазах и такие тонкие поджатые губы часто говорят о твердом, а может быть и суровом характере. Во всяком случае, этот натуралист — любопытный тип, и вы непременно заинтересовались бы им. Он пришел с визитом к сэру Генри в тот же день, а на следующее утро повел нас туда, где произошло событие, связанное с легендой о беспутном Хьюго. Мы прошли несколько миль вглубь болот и очутились в небольшой долине, настолько мрачной, что она сама по себе могла способствовать зарождению подобной легенды. Узкий проход между искривившимися каменными столбами вывел нас на открытую лужайку, поросшую болотной травой. Посередине ее лежат два огромных камня, суживающиеся кверху и напоминающие гигантские гнилые клыки какого-то чудовища. Все здесь в Точности соответствуют описанию той сцены, на которой разыгралась эта давняя трагедия. Сэр Генри с интересом осматривался по сторонам и всю спрашивал Степплтона, неужели тот верит в возможность вмешательства сверхъестественных сил в людские дела. Тон у него был небрежный, но он, по-видимому, относится ко всему этому очень серьезно. Степплтон отвечал сдержанно, многого не договаривая и явно щадя чувства молодого баронета. Он рассказал нам несколько подобных случаев, когда семьи из рода в род испытывали на себе влияние каких-то недобрых сил. И после всех этих рассказов у них создалось впечатление, что степлтон вместе со многими другими здешними жителями верит в легенду о собаке Баскервилей. На обратном пути мы зашли в Мэрипидхаус. позавтракать. Тогда-то сэр Генри и познакомился с мисс Степплтон. Он увлекся ею с первой же встречи, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что это чувство взаимное. Когда мы возвращались домой, он то и дело заговаривал о ней, и с тех пор почти не проходит дня, чтобы мы не повидались со Степплтонами. Сегодня они у нас обедают, а сэр Генри Уже поговаривает о визите к ним на будущей неделе. Казалось бы, лучшего мужа для сестры Степплтону и желать нечего, и все же я не раз замечал, что он хмурится, когда сэр Генри оказывает ей внимание. степлтон по-видимому, очень привязан к сестре, и ему будет тоскливо одному, но ведь это же верх эгоизма — препятствовать такой блестящей партии. Тем не менее, факт остается фактом. Степплтон явно не желает, чтобы эта дружба перешла в любовь, и, по моим наблюдениям, он всячески старается не оставлять их наедине. Кстати, если все дело осложнится еще и романом, то наше наставление не спускать глаз сэра Генри окажется почти невыполнимым. Если же я буду строго следовать данному мне указанию, подумайте, как это пошатнет мою репутацию здесь. На днях, точнее в четверг, у нас завтракал доктор Мортимер. Он производил раскопки кургана в длинной низине и нашел там череп доисторического человека, что повергло его в неописуемый восторг. Второго такого энтузиаста своего дела, пожалуй, не сыщешь». После завтрака явились степлтоны, и по просьбе сэра Генри, добрейший доктор, повел нас всех в тисовую аллею показать, как все было в ту роковую ночь. Аллея эта длинная, сумрачная. С обеих сторон идут сплошной стеной подстриженные тисы и узкие полоски дерна. В дальнем ее конце стоит Полуразрушенная беседка. Как раз посередине приходится калитка, ведущая на болото, около которой старик Баскервиль стряхивал пепел с сигары. Она деревянная, покрашена белой краской и заперта на задвижку. За ней расстилаются необъятные болота. Я вспомнил вашу теорию по поводу происшедшего здесь события и попытался представить, как все это было. Стоя у калитки, старик Баскервиль увидел нечто, приближающееся к нему, с болот, и так испугался этого видения, что потерял голову, бросился бежать и бежал до тех пор, пока не упал мертвым от изнеможения и ужаса. Он бежал длинной темной аллеей, но кто обратил его в бегство? Какая-нибудь овчарка с болот или призрачная собака, огромная, черная, безмолвная? А может быть, это дело человеческих рук? Может быть, бледный, настороженный Берримор знает больше, чем говорит? Туман и полная неопределенность. И все же за всем этим неотступной тенью стоит преступление. С тех пор, как я вам писал в последний раз, мне удалось познакомиться еще с одним из наших соседей — с мистером Фрэнклэндом из Лефтерхолла, который живет милях в четырех к югу от нас. Это старик, седой, краснолицый и весьма желчный. Мистер Фрэнклэнд помешан на британском законодательстве и ухлопал целое состояние на всевозможные тяжбы. Он судится исключительно ради собственного удовольствия, выступая то в качестве истца, то в качестве ответчика. А такие развлечения, как вы сами понимаете, обходятся недешево. Е ему вдруг взбредет в голову запретить проезд около своих владений. Пусть приходский совет доказывает, что это неправильно. Потом разломает собственными руками чью-нибудь калитку и заявит, что здесь испокон веков была проезжая дорога. Пусть хозяин подает на него в суд за нарушение границ чужого землевладения. Он знает на зубок древнее обычное право и применяет свои знания иной раз в интересах соседней деревушки Фернворсе, иной раз наперекор ей. Так что жители ее попеременно то проносят его торжеством по улицам, то придают символическому сожжению. Говорят, будто сейчас он на руках у мистера Фрэнкленда семь тяжб, которые, по всей вероятности, съедят остатки его состояния, и он, лишенный таким образом жала, будет совершенно безобидным мирным старичком. Во всех прочих отношениях это человек мягкий, добродушный, и я упоминаю о нем только потому, что вы требовали от меня описания всех наших соседей. Сейчас мистер Фрэнкланд нашел себе очень странное занятие. Будучи астрономом-любителем и обладая великолепной подзорной трубой, он по целым дням лежит на крыше своего дома и обозревает болото в надежде на то, что ему удастся обнаружить беглого каторжника. Если б мистер Фрэнкланд употреблял свою нерастраченную энергию только на это, все было бы прекрасно. Но ходят слухи, будто он собирается привлечь к ответственности доктора Мортимера за то, что тот разрыл какую-то могилу, не заручившись согласием ближайших родственников погребенного. Как вы догадываетесь, речь идет о черепе неелитического человека, обнаруженном при раскопке кургана в длинной низине. Да, мистер Френкленд вносит некоторое разнообразие в нашу жизнь, а сейчас... Это нам как нельзя более кстати. Теперь, сообщив вам все, что было можно, о беглом каторжнике, степлтонах, докторе Мортимере и мистере Фрэнкленде из Лефтерхолла, я перейду к самому важному пункту и расскажу о Берриморах, в частности, о тех странных событиях, которые произошли сегодня ночью. Начну с телеграммы. посланный вами из Лондона, с тем, чтобы удостовериться, был ли Берримор в тот день на месте. Вы уже знаете о моей беседе с патчмейстером, из которой выяснилось, что наша проверка ничего не дала, и мы так и не получили нужных нам сведений. Я рассказал сэру Генри о своей неудаче, и он со свойственной ему непосредственностью немедленно вызвал Берримора и спросил его про телеграмму. Бэрримор сказал, что телеграмма была получена. «Мальчик передал ее вам в собственные руки?» спросил сэр Генри. Бэрримор удивленно посмотрел на него и минуту подумал. «Нет», — сказал он. «Я тогда был на чердаке, и телеграмму принесла мне жена». «А ответ вы написали сами?» «Нет». «Я...» Сказал жене, как ответить. Она спустилась вниз и написала. Вечером Берримор снова вернулся к этой теме по своему собственному почину. «Сэр Генри, я не совсем понял, почему вы расспрашивали меня о той телеграмме», — сказал он. «Неужели я в чем-нибудь провинился и потерял ваше доверие?» Сэр Генри постарался уверить Берримора, что это не так, и чтобы... Окончательно успокоить его подарил ему довольно много из своих старых вещей, ибо покупки, сделанные им в Лондоне, уже доставлены в баскервиль холл «Меня очень интересует миссис Берримор. Это весьма солидная, почтенная женщина с пуританскими наклонностями. Трудно вообразить себе существо более невозмутимое. Но вы уже знаете, что в первую ночь Здесь я слышал ее горькие рыдания, и с тех пор мне не раз приходилось замечать следы слез у нее на лице. Эту женщину гложет какое-то тяжелое горе. Иной раз мне приходит в голову, может быть, это муки нечистой совести. А потом я начинаю подозревать в Берриморе домашнего тирана. Мне всегда казалось, что эта личность сомнительная, странная. а события прошлой ночи окончательно усилили мои подозрения. Впрочем, само по себе это происшествие не так уж значительно. Вы, вероятно, помните, что я сплю не очень крепко, а здесь, в Баскервель-холле, когда все время приходится быть на стороже, сон у меня особенно чуткий. Вчера ночью около двух часов я услышал крадущиеся шаги около своей комнаты. Я встал, открыл дверь и выглянул в коридор. По нему скользила чья-то длинная черная тень. Она падала от человека, который еле слышно ступал по коридору со свечкой в руке. Он был в нижней рубашке, в брюках, босиком. Я различил только его смутные очертания, но по росту догадался, что это Берримор. Он шел медленно, тихо. и в каждом его движении было что-то вороватое, настороженное. Вы уже знаете из моих писем, что оба коридора пересекаются галереей, которая окружает холл. Я подождал, пока Берримор скроется у меня из глаз, и двинулся следом за ним. Когда я вышел на галерею, он был уже в самом конце дальнего коридора, потом в открытых дверях одной комнаты блеснул свет. Значит, он вошел туда. Надо вам сказать, что эти комнаты не жилые, и в них нет даже мебели, следовательно, поведение Берри Мора становилось совсем загадочным. Он стоял там, по-видимому, неподвижно, так как пламя свечи не колебалось. Стараясь шагать как можно тише, я прошел весь коридор и заглянул из-за косяка в открытую дверь. Берримор стоял, притаившись в окна, поднеся свечку к самому стеклу. Я видел его профиль, застывшее в напряженном ожидании лицо, взгляд, устремленный в непроглядную тьму болот. Несколько минут он пристально смотрел в окно, потом тихо застонал и нетерпеливым движением загасил свечу. Я сейчас же вернулся к себе в комнату и вскоре услышал за дверью те же крадущиеся шаги. Спустя долгое время, сквозь легкий сон, до меня донеслось, как кое-где повернули ключ в замке. Но откуда шел этот звук, определить было трудно. «Что все сие значит?» Я не понимаю. Но в этом мрачном доме творятся какие-то тайные дела, до сути которых мы рано или поздно доберемся. Не хочу утруждать вас изложением собственных теорий на этот счет, так как вы просили меня сообщать вам только факты. Сегодня утром я долго говорил с сэром Генри, и мы разработали план компании, основываясь на моих ночных наблюдениях, но я умолчу о нем до следующего письма, которое только выиграет от этого.